Кантемир возражал на это, что союзы России с иностранными державами суть союза оборонительной, безо всякого предосуждения для третьей державы. Что он сам, Ори, должен согласиться, как при нынешнем положении Северный союз с Англией ее выгоден для России, а союз с королевою Венгерскую нужен для всего христианства, для сдержания турецкого могущества. Что же касается дозапрещения употреблять богатые материи на платье, то оно основано на одной пользе русского народа и не есть следствие каких-нибудь чуждых внушений. Ори согласился с справедливостью этих объяснений и полагал, что нужно начать с трактата дружбы между Францией и Россией, а затем приступить к союзному или торговому. Но прежде всего нужно было решить шведское дело. Кантемир, наконец, объявил Амелоту, что кандидат императрицы есть епископ Любский. в пользу которого, однако, Россия будет употреблять только добрые услуги. «Это я понимаю», — отвечала Мелот, — «но вот чего не понимаю. Русский двор находится с английским двором в более тесной связи, чем с здешним, и, несмотря на то, здешний двор готов содействовать желанию русской государыни, тогда как английский министр в Стокгольме не жалеет ни денег, ни трудов, чтобы не допустить до избрания епископа Любского, хотелось бы мне знать...» Каким образом русский двор в этом случае соглашается с английским? Кантимира отвечал, что тут нет ничего удивительного. Каждому государю, естественно, желать, чтобы избрание пало на человека ему приятного, и разногласие в одном деле не ведет еще к нарушению согласия в других, если для достижения своих целей дворы употребляют только добрые услуги. Амилот спросил также, будет ли дело избрания соединено с делом примирения, потому что в таком случае желаемая Россией особо, смотря по мирным условиям, может надеяться успеха, и если бы условия были выгодны для шведского двора, то он бы, Амилот, стал советовать шведскому министерству не отлагать избрание епископа Любского. Кантемир. отвечал, что не знает, намерена ли императрица связать эти два дела, но сколько может судить, не думает, чтобы она намерена была дорого купить избрание епископа Любского. При этом Кантемир писал своему двору: из всех этих часто повторяемых внушений о Милота я заключаю первый. Что из боязни усиления партии принца Гедсон-Кассельского стараются тревожить русский двор и заставить его препятствовать английскому проекту. Второй, что желали бы здесь каким-нибудь образом восстановить свой кредит в Швеции, соединив дело примирения с делом избрания, в надежде, что таким способом можно будет шведскому двору доставить более выгодные условия. И в последнем отношении. Я признаю согласным с русскими интересами не подавать Амилоту никакой надежды, хотя я замечаю теперь в здешнем министерстве лучшие расположения к России. Однако я остаюсь при прежнем своем мнении, что во всех поступках французского министерства преследуется одна своя польза, определяемая врожденным народу высокомыслием. Следовательно, легко будет отложить дело вступления в союз. с здешним двором, учтиво, избегая по этому делу объяснений с министрами. Здешнее, надо сказать, лучшее расположение к России происходит от дурного состояния здешних дел или от желания разлучить Россию с прочими державами. По первому обстоятельству, мне кажется, что каковы бы ни были поступки русского двора, не было бы ни было Здесь же не принужден сносить их терпеливо, да и жалобы его можно принимать равнодушно.